Сабина рассмеялась. Вообще-то она относилась к себе серьезно. Но с Мелом можно было над собой и пошутить. При нем люди чувствовали себя непринужденно и спокойно, были веселы, казались в собственных глазах значительными и преуспевающими. Перед этим Ленчем он серьезно продумал кандидатуру Сабины. Она пробыла в Голливуде много лет, двадцать, а может, двадцать пять. Посвятив столько лет этому бизнесу, она заслужила большего признания, чем имела. Именно признание было тем, что мог ей дать Мел Векслер, или, по крайней мере, Манхэттен. Спроси Сабина, любого актера, который сыграл в длинном телесериале, Каковы его впечатления? Понимаешь, там ты имеешь возможность из недели в неделю работать с материалом, оттачивать свой характер, свое мастерство. Черт подери, половина актеров, занятых в телесериалах, так ими увлекаются, что потом сами начинают писать к ним сценарии или приступают к их режиссуре. «Может, они это делают ради самосохранения?» — спросила Сабина. Мел рассмеялся. «Послушай, тебя кто-то когда-либо обвинял в упрямстве?» «Только мой агент. А экс-мужья?» Он забыл эту деталь. Но когда Сабина покачала головой, вспомнил. Она была одинокой, как многие актрисы ее возраста и с, похоже, сложившейся карьерой. Они были слишком заняты собой, своей работой и внешностью, чтобы иметь еще время на мужа, а если какая и решалась на замужнюю жизнь, она редко продолжалась дольше одного сезона. Когда Мэл прежде встречался с Сабиной, его всегда беспокоило то обстоятельство, что она никогда не была замужем. Он скорее предпочитал женщин с опытом более постоянных отношений или даже имеющих детей. Это заполняло нишу, которую он не мог заполнить сам. Он не хотел заводить новую семью, поскольку не пережил бы еще одной потери, подобной первой, но любил общение с детьми и других людей. Я никогда не встречала мужчину, с которым хотела бы соединить судьбу. Сабина была с ним честна и не скрывала, какой она является, куда стремится и чего хочет. И правда состояла в том, что она была довольна своим образом жизни. Это не слишком хорошо свидетельствует о мужчинах, с которыми тебе приходилось встречаться. Они обменялись, понимающими взглядами. Пришел официант, принял заказ. Разговор переключился на более легкие темы, в частности, отпускные. У Мэла не было планов на лето. Он давно продал раньше под Санта-Барбарой и, когда чувствовал, что надо отдохнуть, снимал дом у пляжа в Малибу и жил там некоторое время, читая сценарии и просто расслабляясь. Но сейчас ему было не до этого. Он подбирал актеров для Манхэттена, которому предстояло стать самым популярным и выдающимся сериалом. — А как насчет тебя, Сабина? Ты никаких путешествий не планируешь? Она неопределенно покачала головой, ковыряя вилкой салат, и снова взглянула на него из-под своей широкополой шляпы. На мгновение она показалась Мелвину очень ранимой и незащищенной. Он не помнил, чтобы у Сабины прежде был такой вид. Ему хотелось крикнуть «Остановись мгновение!» Так хороша была Сабина в этот момент. Но она тут же улыбнулась и пожала своими великолепными плечами. «Мне надо...» на несколько дней поехать в Сан-Франциско, а вообще я все лето буду здесь. Мелвин знал, что Сабина не работает и в сущности не работала с тех пор, как снялась.